Он узнает корабль, который ищет, по носовому украшению, под бушпритом. Сероглазая женщина в золоченом шлеме дерзко рассекает североатлантический простор змееносной эгидой и острыми, надо полагать от холода, сосками. Минерва еще не подняла якорь, что радует, но тяжело нагружена и, судя по всему, готова к выходу в открытое море. Матросы таскают корзины со свежевыпеченными хлебами, такими горячими, что от них еще идет пар. Енох оборачивается к берегу, чтобы прочесть уровень прилива по обросшей ракушками пристани, потом в другую сторону определить высоту и фазу Луны. Скоро начнется отлив, и Минерва, скорее всего, готова будет им воспользоваться. Енох, наконец, различает Ван Крюйка. Тот стоит на баке и заполняет какие-то бумаги, разложив их на бочке, и посредством некоего дальнодействия убеждает капитана поднять глаза. Ван Крюйк смотрит в сторону Еноха и застывает на месте. Енох, сохраняя внешнюю неподвижность, долго смотрит голландцу в глаза, предостерегая от поспешного отплытия. Колонист в черной шляпе пытается завязать дружбу с одним из негров, который почти не говорит по-английски. Впрочем, это не помеха, потому что белый выучил несколько слов на каком-то африканском наречии. Негр очень черный, на левом плече у него выжжен герб испанского короля. Скорее всего, он из Анголы. Чего он только не повидал. Его похитили более воинственные африканцы, бросили в яму, заклеймили каленым железом в знак уплаченной пошлины, погрузили на корабль и отправили в холодную страну, населенную бледнокожими. Казалось бы, его уже ничем не проймешь. Однако слова Гавкера приводят негра в изумление. Сектант размахивает руками и все сильнее горячится, явно не только от нехватки слов. Вероятно, он состоит в сношениях с лондонскими собратьями, а коли так, сейчас убеждает ангольца, что тот и другие рабы имеют законное право поднять оружие на господ. «Ваш конь весьма хорош. Вы привезли его из Европы?» «Нет, Бен», – одолжил в Новом Амстердаме. «Я хочу сказать, в Нью-Йорке». «А почему вы поплыли в Нью-Йорк, коли человек, которого вы ищете, в Бостоне?» «Ближайший корабль в Америку из Лондонской гавани отходил именно туда». «Так вы отправлялись с большой поспешностью». «Я с большой поспешностью. Выброшу тебя за борт, если не перестанешь строить умозаключение». Бен замолкает ровно настолько, чтобы придумать новый тактический маневр и зайти с другой стороны. «Хозяин лошади, наверное, ваш близкий друг, коли одолжил вам такого скакуна». Сейчас Енох должен быть очень осторожен. Хозяин лошади – заметный человек в Нью-Йорке. Если Енох объявит этого джентльмена своим другом, а после наломает в Бостоне дров, то повредит его репутации. Не то чтобы друг, мы впервые увиделись несколько дней назад, когда я постучал в его дверь. Этого Бен не может взять в толк. Тогда с какой стати он вообще пустил вас в дом, учитывая вашу, э, прошу прощения, наружность и вооружение? Почему одолжил вам столь ценного скакуна? Он впустил меня в дом, потому что на улице происходили беспорядки, и я попросил убежище. Енох косится на Гавкера и подходит поближе к Бену. «Вот послушай кое-что интересное. Когда наш корабль подошел к Нью-Йорку, нам предстало необычное зрелище. Тысячи невольников, частью ирландцы, частью ангольцы, бегали по улицам с вилами и горящими головнями. Солдаты преследовали их перебежками и стреляли залпами». Белый дым от мушкетов мешался с черным дымом пылающих складов, преображая в небосвод в сверкающий искрами плавильный тигель, дивный на вид, но, как предположили мы, негодный для поддержания жизни. Наш лоцман выжидал, пока начавшийся прилив не понудил его подойти к берегу. Мы сошли на пристань, которую буквально заполонили солдаты в красных мундирах. Рассказ уже начал привлекать непрошенных слушателей, и Енох спешит закончить. Так я оказался возле упомянутой двери. Хозяин одолжил мне лошадь, поскольку мы с ним принадлежим к одному обществу, а я тут в некотором смысле по поручению, с этим обществом связанному. «Обществу гавкеров, сэр!» шепчет Бен, подойдя совсем близко и оглядываясь через плечо на колониста, который распинается перед невольником. Мальчик давно приметил пистолеты и клинки Еноха и, вероятно, сопоставил их с рассказами родственников о одеяниях неукротимой секты в героические дни разграбления соборов и цареубийства. «Нет, это общество философов», — говорит Енох, пока воображение Бена не разыгралось еще пуще. «Философов, сэр? Енох думал, что мальчик будет разочарован, но у того, напротив, загорелись глаза. Значит, Енох не ошибся. Мальчишка опасен. Натур философов. Тех, кто стремится к естественному знанию. Не путай с другими, которые занимаются... Неестественным знанием. Меткое словцо. Некоторые считают, что именно неестественное знание повинно в том, что протестанты воюют с протестантами в Англии и с католиками по всему миру. Так а кто такой натурфилософ? Тот, кто пытается избежать разброда в мыслях, следуя тому, что может быть проверено опытом и строя доказательства в соответствии с законами логики. Бен только хлопает глазами и Енох объясняет. Подобно судье, который держится фактов, отбрасывая слухи, домыслы и призывы к чувствам. Как когда ваши судьи приехали, наконец, в Салем и сказали, что тамошние жители повредились в уме. И как же называется ваш клуб? Лондонское Королевское Общество. Когда-нибудь я буду его членом и судьей в подобных вопросах. Я предложу твою кандидатуру как только вернусь в Англию, Бен. Ваш устав требует, чтобы члены общества в случае надобности сужали друг другу коней? Нет, но есть правило, по которому они должны платить членские взносы, в которых надобность есть всегда. А помянутый джентльмен не платил взносы многие годы. Сэр Исаак Президент королевского общества им недоволен. Я объяснил нью-йоркскому джентльмену, что сэр Исаак смешает его с дерьмом. Приношу извинения, приношу извинения. Мои доводы оказались столь убедительны, что он без долгих слов одолжил мне своего лучшего скакуна. — Красавчик, — говорит Бен и гладит коню морду. Тот поначалу не одобрил Бена как нечто маленькое, юркое и пахнущее убойной, но теперь принял мальчика в качестве одушевленной коновизи, способный оказывать кое-какие мелкие услуги, как то чесать нос и отгонять мух. Паромщику скорее забавно, чем досадно обнаружить, что Гавкер охмуряет его раба. Он отгоняет сектанта прочь, Тот распознает в Енохе свежую жертву и пытается поймать его взгляд. Енох отходит и делает вид, будто внимательно изучает приближающийся берег. Паром огибает плывущий по реке плот из исполинских стволов, помеченных королевской стрелой. Они пойдут на строительство военного флота. За Чарльстауном начинается редкая россыпь хуторов, соединенных протоптанными дорожками. Самая большая ведет в Нью-Таун, где расположился Гарвардский колледж. Впрочем, внешне он представляется почти сплошным лесом, который дымится, но не горит. Оттуда долетает приглушенный стук топоров и молотков. Редкие мушкетные выстрелы эхом передаются от деревеньки к деревеньке, видимо, это местное средство связи. Енох гадает, как отыщет здесь. Даниэль. Он подходит к разговорчивой части компании, которая собралась в центральной части парома, предоставив менее ученым пассажирам, ибо разговаривающие, очевидно, принадлежат к Гарвардскому колледжу, служить им заслоном от ветра. эта компания напыщенных пьяниц и шустроглазых живчиков, пересыпающая фразы плохой латынью одни одетые с пуританской строгостью, другие по прошлогодней лондонской моде. Грушевидный красноносый господин в высоком сером парике, судя по всему, дон этого импровизированного колледжа. Енох ловит на себе его взгляд и ненароком распахивает плащ, показывая рапиру. Это не угроза, а демонстрация общественного положения. «К нам пожаловал гость из дальних краев», «Рады приветствовать вас, сэр, в нашей скромной колонии». Енох совершает все требуемые вежливые телодвижения и произносит все положенные слова. К нему проявляют заметный интерес, явный знак, что в Гарвардском колледже не происходит ничего нового и занимательного. Впрочем, этому заведению всего три четверти века. Что здесь может происходить занимательного? Спрашивают из германских ли он земель, Енох отвечает, что не совсем. Высказывается предположение, что он прибыл с каким-то делом алхимического свойства, догадка блестящая, но ошибочная. Выждав приличествующее время, Енох называет фамилию человека, к которому приехал. Он никогда не слышал такого зубоскальства. Все как один безумно огорчены, что джентльмен – счел нужным пересечь Северную Атлантику и теперь реку Чарльз, чтобы испортить себе путешествие встречей с этим субъектом. «Я с ним не знаком», — врет Енох. «Тогда позвольте подготовить вас, сэр», — говорит один из собеседников. «Даниэль Уотерхаус, человек преклонных лет, но годы обошлись с ним суровее, нежели с вами». К нему пристала обращаться доктор Уотерхаус, не так ли? Тишину нарушают приглушенные смешки. «Я не беру на себя смелость кого-либо поправлять», — говорит Енох. «Лишь желаю не совершить промашки при личной встрече. «И впрямь он считается доктором», — говорит грушевидный Дон. «Хотя... доктором чего?» — спрашивает кто-то. «Шестерен!» – предполагает другой к бурной радости остальных. «Нет-нет», – с притворным великодушием утихомиривает их Дон. «Ибо все шестерни бесполезны, пока отсутствует примумобиле, источник движущей силы. Франклинов мальчишка. И все разом смотрят на Бена. Сегодня это может быть юный Бен», «Завтра, допустим, его сменит маленький Готфри Уотерхаус. Впоследствии, возможно, это будет мышь в колесе. Но в любом случае, Висс Вива, живая сила, сообщается шестерням доктора Уотерхауса посредством чего? Кто подскажет?» Дон да сократическим жестом подносит ладонь к уху. А «Кривошипов», — предполагает один. «Шатунов!» — кричит другой. — Отлично. В таком случае наш коллега Уотерхаус, доктор чего? — Шатунов! — кричит весь колледж хором. И наш доктор Шатунов до того предан своей работе, что буквально не щадит живота, — восхищенно продолжает Дон. Ходит с непокрытой головой, вытряхивает графитовую смазку из рукавов, садясь приломить хлеб. «Лучше перца и дешевле. Так, возможно, вы приехали, чтобы вступить в его институт?» «Или закрыть его за долги!» говорящий заходятся от смеха. «Я слышал про его институт, но ничего о нем не знаю», говорит Енох Роот. Он смотрит на Бена, который покраснел до ушей и, отвернувшись, гладит лошади морду. Многие ученые-мужи пребывают в таком же неведении. Посему не стыдитесь? С самого приезда в Америку доктор Уотерхаус подхватил местную инфлюенцию. Ее главный симптом – стремление затевать новые прожекты и начинание, вместо того, чтобы исправлять старые. «Так он не вполне удовлетворен Гарвардским колледжем?» – вопрошает Енох. «О, да, он основал на собственные средства и самолично заложил краеугольный камень, краеугольное бревно, если быть точным, фундамент, как он это называет, Институт технологических искусств в колонии Массачусетского залива». «Где я могу найти институт доктора Уотерхауза?» – спрашивает Енох. «На полпути от Чарльстауна к Гарварду. Идите на скрежет шестерен, покуда не увидите самую маленькую и продымленную хибарку во всей Америке». «Сэр, вы образованный и трезво мыслящий джентльмен», – говорит дон Коль скоро вас влечет философия, не лучше ли вам направить стопы в Гарвардский колледж?» «Мистер Роад, видный натур философ, сэр!» Выпаливает Бен, чтобы не разреветься. По тону ясно, что он считает Гарвард прибежищем неестественного знания. «Член королевского общества!» «Вот нелегкая!» Дон делает шаг вперед и заговорщицки, сутулившись произносит. «Простите, великодушно, сэр. Не знал. Пустяки. Доктор Уотерхаус должен вас предостеречь. Попал под влияние Герра Лейбница, который украл дифференциальное исчисление у сэра Исаака», добавляет кто-то в качестве примечания. «Да» и, подобно Лейбницу, заражен метафизическими предрассудками, которые суть пережитки схоластики, сэр, несостоятельность которой сэр Исаак продемонстрировал со всей убедительностью, и сейчас трудится как одержимый над созданием машины, построенной по принципам Лейбница, которая, он мнит, будет открывать новые истины путем вычислений. «Может быть, наш гость прибыл сюда, чтобы изгнать из него лейбницовых бесов?» Предполагает кто-то очень пьяный. Енох раздраженно прочищает горло, отхаркивая желчь, гумор гнева и сварливого нрава. Он говорит. «Несправедливо по отношению к лейбницу называть его просто метафизиком». Наступает недолгая тишина, затем общее веселье. Дон криво улыбается и пытается разрядить обстановку. Я знаю одну таверну в Гарварде, где смогу развеять ваши прискорбные заблуждения!» Мысль посидеть за кружечкой пива и просветить этих остриков до опасного соблазнительно. Чарльстаунская пристань все ближе. «Невольники уже гребут не так широко, Минерва натягивает якорные канаты, спеша отплыть, а дело еще не сделано. Лучше было бы обойтись без лишнего шума, но после слов Бена это невозможно. Ладно, сейчас главное действовать без промедления. Кроме того, Енох вне себя». Он вытаскивает из нагрудного кармана сложенное запечатанное письмо и за неимением лучших доводов потрясает им в воздухе. Письмо берут, изучают. На одной стороне написано Герру доктору Уотерхаузу Ньютаун, Массачусетс и переворачивают. Из обшитых бархатом кармашков извлекаются монокли и начинается изучение печати красной, восковой, размером с Бена в кулак. Губы движутся, из пересохших глоток вырывается странное бормотание, попытки читать по-немецки. До всех профессоров разом доходят. Они пятятся, словно это обращик белого фосфора, внезапно занявшийся огнем. Конверт остается в руках у Дона. Тот с мольбой во взоре протягивает его Еноху Красному. Енох в отместку не спешит избавить Дона от бремени. «Битте, Майнгер!» «Английский вполне уместен», — говорит Енох, — «и даже предпочтителен». По краям, одетые в мантии толпы, некоторые близорукие профессора исходят досадой от того, что не могут прочесть печать. Коллеги шепчут им что-то вроде «Ганновер» и «Ансбах». Кто-то снимает шляпу и кланяется Еноху, другие следуют их примеру. Они еще не успевают ступить на Чарльстаунский берег, как ученые-мужи разводят невероятную суматоху. насильщики и будущие пассажиры недоуменно таращатся на паром, с которого несутся крики «Раступись! Дорогу!». Палуба превращается в плавучую сцену, наполненную плохими актерами. Енох гадает, неужто эти люди и впрямь рассчитывают, что... Весть об их усердии достигнет Ганноверского двора и слуха их будущей королевы. Возмутительно. Они ведут себя так, будто королева Анна уже в могиле, а Ганноверы заняли престол. Сэр, если бы вы только сказали мне, что ищете Даниэля Уотерхауза, я бы отвел вас к нему без промедления и без всей этой суматохи. Я был неправ, что не открылся тебе, Бен говорит Енох. Задним умом он понимает, что в маленьком городке Даниэль должен был заметить такого паренька, как Бен, или Бена бы потянуло к Даниэлю, или то и другое вместе. «Так ты знаешь дорогу?» ну, «Конечно». «Прыгай в седло», – велит Енох. Бена не приходится просить дважды. Он взбирается на лошадь, как паук. Енох за ним» с той скоростью, какую дозволяют инерция и достоинство. Они вместе устраиваются в седле, Бен впереди, его ноги зажаты между коленями еноха и лошадиными ребрами. Конь, не одобривший и паром, и профессуру, направляется к сходням, как только их опускают. Самые проворные доктора бегут за наездниками по улицам Чарльстауна, К счастью, в Чарльстауне не так много улиц, и преследователи скоро отстают. Зловонные прибрежные испарения вызывают в памяти Еноха другой, болотистый, грязный, наполненный громотеями и миазмами городок Кембридж в Англии. «В рощу, потом через ручей в брод предлагает Бен. Так мы отвяжемся от профессоров и, может быть, найдем Годфри С парома я видел, как он шел сюда с ведром. Годфри Сын доктора Уотерхауса? Да, сэр. На два года младше меня. Его второе имя, часом, не Вильям? А откуда вы знаете, мистер Роад? Он, весьма вероятно, наречен в честь Готфрида Вильгельма Лейбница. Это друг ваш и сэра Исаака? Мой, да, сэра Исаака, нет. Но история сия слишком длинна, чтобы рассказывать ее сейчас. А хватило бы на книгу? Ха, даже на несколько, и она до сих пор не завершена. Когда же она завершится? Порой я страшусь, что никогда. Однако сегодня мы с тобой, Бен, должны приблизить ее развязку. «Сколько еще ехать до Института технологических искусств в колонии Массачусетского залива?» Бен пожимает плечами. «Он на полпути между Чарльстоуном и Гарвардом, ближе к реке. Больше мили, но, наверное, менее двух». Лошадь не хочет входить в подлесок, поэтому Бен спрыгивает и на своих двоих отправляется выслеживать юного Готфри. Енох находит место для переправы через ручей и, обогнув рощу с другой стороны, видит Бена, который затеял перестрелку яблоками с более бледным и маленьким пареньком. Енох спешивается и в роли миротворца предлагает мальчикам поехать верхом. Сам он идет впереди, ведя лошадь под узцы. Но вскоре ту осеняет, что их цель – бревенчатое строение вдалеке, поскольку это единственное строение и к нему ведет более или менее протоптанная тропа. Теперь лошадь уже не надо вести. Достаточно идти рядом и время от времени подкармливать ее яблоками. Двое мальчишек, затеявших потасовку из-за яблок в унылом, населенном пуританами краю, напомнили мне примечательное событие, свидетелем коего довелось быть давным-давно. «Где?» спрашивает Готфри. В Грантме, Линкольншер, это часть Англии. Когда, если быть точным? В эмпирическом запале вопрошает Бен. Легче спросить, чем ответить, ибо эти события перемешались в моей памяти. А зачем вы отправились в тот унылый край? Чтобы мне перестали докучать. В Грантме жил аптекарь именем Кларк, Человек исключительно назойливый. Тогда почему вы поехали к нему? Он назойливо докучал мне письмами, прося доставить нечто потребное для его ремесла, и делал это в течение долгих лет, с тех пор, как вновь стало возможным отправлять письма. А почему это стало возможным? В наших Палестинах, ибо я обретался в Саксонии, в городе под названием Лейпциг, «Благодаря Вестфальскому миру». «В 1648 году», – менторским тоном сообщает Бен к сведению Готфри. «Конец Тридцатилетней войны». «А в его краях», – продолжает Енох, – «благодаря тому, что королевскую голову отделили от остального короля, каковое событие положило конец гражданской войне и принесло в Англию некое подобие мира». «В 1649-м», торопится сказать Годфри, пока не встрял Бен. Енох гадает, неужто Даниэль так неосторожен, что пичкает сына росказнями о цареубийстве? «Если мистер Кларк докучал вам письмами долгие годы, вы должны были отправиться в Грант им не раньше середины пятидесятых, говорит Бен. «Как ему может быть столько лет?» спрашивает Готфри. «Спроси своего отца», отвечает Енох. «Я лишь пытаюсь ответить на вопрос, когда?» Бен прав. Я не рискнул бы отправиться в путь до, скажем, 1650 ибо даже после цареубийства гражданская война продолжалась еще пару лет. Кромвель разгромил роялистов нацатый и последний раз в Устере. Карл II вместе с недобитыми сторонниками еле унёс ноги. Ха -ха. К слову, я видел его. А также их в Париже. «Как вы оказались в Париже? Это огромный крюк на пути из Лейпцига в Линкольншир», – восклицает Бен. «В географии ты сильнее, чем в истории. Как, по-твоему, мне следовало добираться?» эм, «Через Голландскую республику, разумеется». И впрямь. Я завернул туда, чтобы навестить господина Агюгенса в Гааге. Но я не стал отплывать из Голландии. Почему? Голландцы куда лучшие мореходы, чем французы. Что сделал Кромвель, как только победил в гражданской войне? Э -э даровал всем, включая евреев, право исповедовать любую религию. Шпарит Годфри будто по катехизису. «Да, естественно, ради этого и затеяли весь сыр А что еще?» «Перебил кучу ирландцев», – предполагает Бен. «Правда твоя, но я спрашивал о другом». Ответ – навигационный акт и морская война с Голландией. Так что, как видишь, Бен, путь через Париж был пусть окольный, но куда более безопасный. К тому же люди, жившие в Париже – тоже мне докучали, а денег у них было больше, нежели у Кларка. Так что мистеру Кларку пришлось обождать, как говорят в Нью-Йорке». «Почему столько людей вам докучали?» – спрашивает Годфри «Столько богатых ториев», – добавляет Бен. «Ториями мы стали называть их значительно позже», – поправляет Енох. «Впрочем, вопрос дельный». Что такое было у меня в Лейпциге, в чём нуждались и гранд аптекарь, и кавалеры, дожидающиеся в Париже, когда Кромвель состарится и умрёт от естественных причин?» «Это что-то имеет отношение к королевскому обществу?» – предполагает Бен. «Догадка делает честь твоей проницательности. Однако в те времена не существовало ни королевского общества, не даже натур философии в нашем нынешнем понимании. О, да, были люди такие, как Фрэнсис Бэкон, Галилей, Декарт, которые видели свет и всемерно стремились показать его другим. Но тогда большинство тех, кто интересовался устройством мира, находились в плену у другого подхода, именуемого алхимией. «Мой отец ненавидит алхимиков», – объявляет Готфри с гордостью за отца. «И я, кажется, знаю почему», говорит Енох. «Но сейчас 1713 год. Многое изменилось. В эпоху, о которой я повествую, была либо алхимия, либо ничего. Я знал многих алхимиков и снабжал их ингредиентами. Среди них попадались английские кавалеры. Тогда это было вполне аристократическим занятием. Даже король-изгнанник держал собственную лабораторию. Получив от Кромвеля хорошую трёпку и дав дёру во Францию, они не знали, чем себя занять, кроме как... Тут, если бы Енох беседовал со взрослыми, он бы перечислил некоторые их занятия. «Кроме как чем, мистер Роад?» «Кроме как изучением скрытых законов Божьего мироздания». Некоторые, в частности, Джон Комсток и Томас Мор Англси, близко сошлись с месье Лефевром, аптекарем французского двора. Они довольно много времени тратили на алхимию. Но разве это все вздорная чушь, ахинея, билиберда и злонамеренное шарлатанское надувательство? Готфри, ты живое свидетельство, что яблоко от яблони недалеко падает. Кто чтобы спорить в таких вопросах с твоим отцом? Да, все это чепуха. Тогда зачем вы поехали в Париж? Отчасти, если сказать по правде, из желания взглянуть на коронацию французского короля. Которого? Спрашивает Готфри. Того же, что сейчас. Бен сердится, что они тратят время на такие вопросы. Великого, говорит Енох. Короля с большой буквы, Людовика Четырнадцатого. Формальная коронация состоялась в 1654 -м. Его помазали святым елеем тысячелетней давности. Небось воняло же от него. Кто бы заметил, во Франции-то. Где они такое старье раздобыли? Неважно. Я подбираюсь к ответу на вопрос «Когда?». Впрочем, главным образом мною двигало другое. Что-то происходило. Гюйгенс, гениальный юноша из знатной гаагской семьи, создал маятниковые часы, и это было воистину поразительно. Разумеется, маятник знали давным-давно, однако Гюйгенс сумел сделать нечто упоительно красивое и простое, а в итоге создал механизм, который и впрямь показывал время. Я видел образец в великолепном доме. С дворцовой площади в окна струился вечерний свет. Потом в Париж, где Комсток и Англси корпели над, э, ты прав, вздорной чушью, они искренне стремились к познанию. И все же им недоставало гениальности Гюйгенса, дерзости придумать совершенно новую дисциплину. Алхимия была единственным подходом, который они знали. «Так как вы попали в Англию, коли на море шла война?» «С французскими контрабандистами», отвечает Енох, словно это само собой разумеется. «Итак...» Многие английские джентльмены поняли, что сидеть в Лондоне и забавляться алхимией безопаснее, нежели воевать с Кромвелем и его новой образцовой армией. Поэтому в Лондоне я без труда облегчил свой груз и набил кошель. Потом заглянул в Оксфорд с единственной целью – повидать Джона Уилкинса и забрать несколько экземпляров криптономикона. «Что это?» – любопытствует Бен. «Чудная старая книга, жутко толстая, полная всякой дребедени», — вставляет Готфри. Отец подпирает ею дверь, чтобы не захлопывалась от ветра. «Это компендиум тайных шифров, который Уилкинс составил несколькими годами раньше», — говорит Енох. «В те дни он был ректором Уодем колледжа, что в Оксфордском университете. Когда я приехал, Он собирался с духом, готовясь принести себя в жертву на алтарь натурфилософии. «Его обезглавили?» – спрашивает Бен. «Готфри? Подвергли пыткам?» «Бен. Отрезали ему уши и нос?» «Нет. Он женился на сестре Кромвеля». «Мне казалось, вы говорили, будто тогда не было натурфилософии», – укоряет Готфри. «Была». «Раз в неделю у Джона Уилкинсона дому», — говорит Енох. «Ибо там собирался экспериментальный философский клуб. Кристофер Рен, Роберт Бойль, Роберт Гук и другие, о которых вы наверняка слышали. К тому времени, как я туда добрался, им сделалось тесно, и они перебрались в лавку аптекаря, как наиболее огнестойкую» этот аптекарь, если вспомнить, и убедил меня отправиться на север и посетить мистера Кларка в Грантами. Так мы определили год? Сейчас определю, Бен. К тому времени, как я достиг Оксфорда, маятниковые часы, которые я видел у Гюйгенса в Гааге, были, наконец, усовершенствованы и пошли. Первые часы, достойные своего названия, Галилей в опытах отмечал время, считая себе пульс, либо слушая музыкантов. Начиная с Гюйгенса, мы пользуемся часами, которые показывают, как считают некоторые, абсолютное время, единственное и безусловное. Божье время. Книгу о них Гюйгенс написал позже, однако первые часы затикали, и эпоха натуральной философии началась в год от Рождества Христова.